Сато Цутому. Непутёвый ученик в школе магии. там 13. Кросс с препятствиями. 10 научных институтов разработки и улучшения волшебников. Лаборатории развития волшебников, одна за другой открытые японским правительством в 30-х годах 21 -го столетия, в ответ на возрастающее международное давление, ведущее к Третьей мировой войне. Основной целью лаборатории было развитие не магии, а волшебников, что также включало генетические исследования, чтобы создать идеальных волшебников для целевой магии. Были созданы лаборатории с первой по десятую, сейчас работают пять. Ниже их описание. Первая лаборатория, открыта в 2031 году в городе Канадзава, в настоящее время прекратила работу. Исследовала магию для прямого взаимодействия с органическими телами в боях с пехотой. Результатом исследования этой лаборатории является магия испарения разрыв. Однако исследования в магии управления человеческими движениями привели к появлению марионеточных террористов, смертников путём превращения человека в куклу. И работа лаборатории была установлена. Вторая лаборатория. Открыта в 2031 году на острове Авадзи. Работает. В отличие от первого института, Эта лаборатория сосредоточилась на магии прямого вмешательства в неорганические вещества, в особенности на магии типа поглощения, выполняющие кислительно-восстановительные реакции. Третья лаборатория. Открыто в 2032 году в городе Ацуги, работает. В развитии волшебников, которые могут одновременно обрабатывать несколько последовательностей магии, лаборатория реализовала технологию множественной активации – Исследуя лимиты максимального количества заклинаний, которые можно использовать синхронно и непрерывно, были созданы волшебники, способные синхронно активировать множество заклинаний. Четвёртая лаборатория. Детали неизвестны. Скорее всего, она расположена у границ старого столичного Токио и старой префектуры Яманаси. Считается, что открыта в 2033 году. Сейчас прекратила работу, но даже истинный статус неизвестен. По слухам, это единственная лаборатория, учрежденная неправительственным спонсором с большими связями в разных странах и которая сейчас работает при поддержке того же спонсора. Были также слухи, что благодаря тому же спонсору лаборатория эффективно работала ещё до 20-х годов 21 -го века. Используя магию психического вмешательства, лаборатория стремилась укрепить зону расчёта магии – резервуар суперсилы, так называемой магии, расположенной в подсознании волшебника». Пятая лаборатория. Открыта в 2035 году в городе Умвадзима на острове Сикоку. Работает. следует магию управления фазовыми состояниями веществ. Хотя технически простое управление жидкостным состоянием вещества стало основным направлением, лаборатория преуспела и в управлении твёрдым состоянием. В итоге они вместе с USNA создали магию Богомут, а вместе с магией управления жидкостью Бездна – Лаборатория получила мировую славу за две магии стратегического класса. Шестая лаборатория, открыта в 2035 году в городе Сэндай, в настоящее время прекратила работу. Исследовала магию теплового контроля, вместе с восьмой сильна в теоретических исследованиях магии, но не очень сильно выделялась в практических военных исследованиях. Тем не менее, говорят, что одна она, кроме четвёртой, провела больше генетических экспериментов, чем любая другая лаборатория развития волшебников. Истинные подробности относительно четвертой лаборатории неизвестны. Седьмая лаборатория, открыта в 2037 году в Токио, в настоящее время прекратила работу. Исследовала боевую магию против множества волшебников. В итоге была создана магия стадного управления, была учреждена в противоположность невоенной шестой лаборатории Лаборатория взяла на себя дополнительную роль в экстренной обороне столицы. Восьмая лаборатория. Открыта в 2037 году в городе Китакюсю. Работает. Исследует магию, управляющую четырьмя фундаментальными взаимодействиями. Гравитационным, электромагнитным, сильным атомным и слабым атомным. Эта лаборатория еще больше сосредоточена на теоретических исследованиях, нежели шестая. Однако от шестой она сильно отличается когда дело доходит до взаимодействия с военными. Исследования восьмой лаборатории могут легко привести к разработке ядерного оружия, поэтому они, работая с военными, сняли с себя всю ответственность. Девятая лаборатория. Открыта в 2037 году в городе Нара. В настоящее время прекратила работу. С современной и древней магии, путём включения знаний древней магии в современную, лаборатория стремилась разрешить много трудностей которые навалились на современную магию, вроде неясной работы активации магии. Десятая лаборатория. Открыта в 2039 году в Токио. В настоящее время прекратила работу. Помимо обороны столицы, как седьмая, лаборатория сосредоточилась на магии с большой площадью покрытия, создающей виртуальные структуры в пространстве в качестве защиты от тяжелого вооружения. Итог. Магия барьера противограммного разнообразия объектов. Кроме того, десятая лаборатория искала способы увеличения магических способностей методами, отличными от четвёртой. В особенности не укрепляя саму зону расчёта магии, но временно её разгоняя. Она занималась развитием волшебников, которые могут использовать могущественную магию, когда то вот требует обстоятельства. Однако итоги не были обнародованы. Кроме этих десяти, были и другие лаборатории, работавшие с 2010 по 2020 года, которые разработали элементы. Все в настоящее время закрыты. Были также правительственные секретные группы, созданные в 2002 году JSDF, которые сейчас независимо продолжают свои исследования. Сам Кударетсу прошёл улучшение в этих группах, пока не присоединился к девятой лаборатории.